Глава двадцать восьмая. На следующий день рано утром ей принесли какие-то бумаги для выписки. Бланки были на арабском, но Флоренс это не волновало. Она вписала имя Хелен Уилкокс там, куда указала медсестра, и нацарапала внизу неразборчивую подпись. В тот момент у неё появился шанс сообщить, что она вовсе не та, за кого её принимают. Но она им не воспользовалась. Когда она встала, ноги едва не подкосились. Медсестра помогла ей добраться до общей ванной комнаты в коридоре. Она была маленькой и грязной. Впервые Флоренс почувствовала благодарность за то, что до сегодняшнего дня могла пользоваться судном. Она с трудом оделась, стараясь не испачкать вещи в отвратительные лужи на бетонном полу. Потом долго смотрела в зеркало. Лицо отекло и поблекло. У неё было странное чувство раздвоения, как будто зеркало на самом деле окно, или фотография кого-то другого. Она вспомнила, как на университетских вечеринках пьяные студенты рисовали маркером на лицах, находившихся в отключке друзей. Ей показалось, что с ней поступили так же. Кто-то взял театральный грим и нарисовал синяки и кровоподтёки, пока она спала. Но нет, все они были настоящими, свежими и болезненными. Жёсткая шероховатая ткань платья соприкасалась со ссадинами на теле, причиняя острую боль, а тугая повязка, которую наложили из-за перелома рёбер, впивалась в покрасневшую кожу. Флоренс открыла кран горячей воды и подставила руки под неровную струю. Но даже через несколько минут вода оставалась отвратительно тёплой. Она в отчаянии закрыла кран. Перед выпиской ей вручили счёт. Выходило около 90 долларов США. Она расплатилась кредиткой Хелен. Потом приехал полицейский Идриси, чтобы отвезти её обратно на виллу. Она предпочла бы взять такси, но не хотела вызывать подозрений. Разве невиновный человек откажет полицейскому, предложившему его подвести, Особенно если у этого человека нет обуви. «У меня неприятности?» — спросила она, когда они уже ехали в машине. «Как я уже говорил, алкоголь и вождение — это противозаконно». «Но почему вы думаете, что я была пьяна? Меня проверяли алкотестером?» «Что это такое?» «Я имею в виду, у вас есть доказательства, что я пила?» «В ресторане говорят, да». «Вы с ними разговаривали?» «Конечно, разговаривал. Флоренс неловко заёрзала на сиденье. Ремень безопасности давил на ребра. «И что меня ждёт?» — поинтересовалась она. Машина перед ними внезапно затормозила, и Идреси ударил по клаксону. Потом выснул голову из окна и сердито крикнул что-то водителю. Когда они снова тронулись, Он откинулся на спинку и глубоко вздохнул. На следующем светофоре повернулся к Флоренс и сказал. «Скорее всего, ничего. Туризм здесь имеет особое значение. Вы меня понимаете?» Флоренс кивнула. Ей стало стыдно. Она была уверена, что именно этого он и добивался. «Мой племянник за это полгода сидел в тюрьме. Но мой племянник, понятное дело, не американец. Мне очень жаль». Флоренс не знала, как ещё отреагировать. Ей было интересно, почему он не смог использовать свои связи в полиции, чтобы помочь племяннику. Но спрашивать она не стала. Может быть, здесь были другие порядки? «У вас прекрасный английский», — сказала она, надеясь, что лесть смягчит его. «Да, меня выбрали в новую бригаду туристик», — процедил он сквозь зубы. «Полиция. Только для туристов». «Поздравляю», — неуверенно произнесла Флоренс. Он презрительно усмехнулся и сильнее нажал на газ. Когда они подъехали к дому, к ним по тропинке начала спускаться Амина. Увидев за рулём полицейского, она остановилась. Он кивнул ей, но она так и не двинулась с места. Флоренс уже собиралась открыть дверь, как и вдруг спросил. — А где ваша подруга? Она повернулась к нему и резко произнесла. — Какая подруга? Ей показалось, что он едва заметно улыбнулся, как будто ждал момента, чтобы огорошить её этим вопросом. «Та, с которой вы ужинали в Дар-Амале?» «Ну да, конечно. Он же разговаривал с людьми из ресторана». Флоренс подумала, не слишком ли поздно признаться во всём, рассказать ему о виске, платке и тёмной дыре в памяти. Она открыла рот и снова закрыла. «Она уехала на такси раньше», — сказала она так тихо, что Идриси пришлось наклониться. «Это почему?» «Плохо себя почувствовала». «Такси вызвал ресторан?» Флоренс покачала головой. «Она сама по телефону». «А где она сейчас?» «Она не приходила к вам в больницу?» Флоренс пожала плечами. «Она собиралась вернуться в Маракеш на следующее утро. Полагаю, она всё-таки поехала. Вероятно, даже не знает об аварии». Идриси пристально посмотрел на неё, но ничего не сказал. Флоренс нерешительно взялась за дверную ручку. Поняв, что её не собираются останавливать, она открыла дверь и выбралась наружу. Она уже стала уходить, как Идриси опустил пассажирское стекло и крикнул «Мадам Вилькок!». Флоренс обернулась. «Сообщите мне, когда соберётесь уезжать из Симата». Он протянул в окно визитную карточку. Она сунула ее в свою все еще влажную сумочку и босиком осторожно переступила через подъездную дорожку к тому месту, где стояла Амина. Обе женщины смотрели, как Эдрисси съезжает с холма. Когда машина скрылась из виду, Амина повернулась и, указав рукой на синяки на лице и гипс на запястье, спросила. — С вами все в порядке? — Все хорошо, — успокоила ее Флоренс. Оказавшись в знакомом месте, она почувствовала облегчение. Она была благодарна этой женщине за доброту, которая так резко контрастировала с гневом и подозрительностью Идриси. Войдя в дом, она сразу поднялась наверх. Тело болело и хотелось прилечь. Но прежде чем пойти к себе, она зашла проверить комнату Хелен. Вся одежда по-прежнему висела в шкафу. Украшения были разбросаны на комоде. Даже зубная щётка была на своём месте в стакане на раковине. Всё выглядело так, будто хозяин этих вещей должен был вот-вот вернуться. Крошечная часть Флоренс продолжала надеяться, что Хелен действительно уехала из симата одна, но теперь стало очевидно, какая это была глупая мысль. Хелен не могла бы уехать без одежды, зубной щетки, паспорта. Флоренс провела кончиками пальцев по платьям, висевшим в шкафу. В ответ тихо звякнули вешалки. Она тяжело опустилась на кровать, и достала из сумочки обезболивающее, которое ей дали в больнице. Проглотила сразу две таблетки, запив воду из полупустого стакана, простоявшего там два дня. Потом резко откинулась назад и уставилась на тени на потолке. Лгать полиция, конечно, была ошибкой. Но она не могла сказать им, что в машине был кто-то ещё. Они способны закрыть глаза на то, что туристка села за руль пьяной. Но если она при этом кого-то убила, это уже совсем другая история. Убийство есть убийство, пусть и непреднамеренное. Да и потом, какой смысл? Очевидно, что Хелен уже нет в живых. Она не висит на плавающих обломках, ожидая спасения, она мертва. Этого уже не изменить. Флоренс подумала о последствиях данного факта. Хелен она больше никогда не увидит. У нее теперь нет ни работы, ни дома. Никто никогда не прочтёт ни одного слова, написанного Мот Диксон. Флоренс ждала, что сейчас заплачет, но тут начало действовать обезболивающее, и голова затуманилась. Всё стало каким-то приглушённым. Её не отпускали мысли о теле Хелен. Где оно сейчас? В передачах про всякие сенсации, которые вечно смотрела мать, говорилось, что после нескольких дней в воде тело уже невозможно опознать, Оно разбухает, его объедают рыбы. Знала Флоренс и то, что в некоторых культурах, даже в большинстве из них, обращению с мертвыми телами придается некий священный смысл. Но Флоренс никогда этого не понимала и подозревала, что Хелен тоже не одобрила бы такой сентиментальности. «Мертвые мертвы, а всякие обряды — это просто средство успокоить живых». Флоренс перевернулась на бок и оглядела комнату Хелен. Она была гораздо больше, чем её. Не успев подумать о чём-то ещё, она уснула.